Маша уклончиво покачала головой. Она ни за что не стала бы разоблачать брата, критикуя его за лень, отсутствие веры в свои силы и элементарного азарта, который необходим в любой творческой работе. Она делала с фразой, которую часто произносил сам Андрей, объясняя свои низкие заработки и вечное балансирование на грани увольнения. Там вечные интриги. Чтобы выбиться, нужно льстить, подсиживать кого-то. Он этого не может. Служить бы рад, прислуживаться тошно, — иронически уточнил отец. Тоже мне, Чацкий. Он молчалин типичнейший. Просидел на шее у двух женщин сколько сумел. Теперь на невесту переползает паразит. Живет у нее, верно? Она сколько в месяц получает? Ой, папа! У нее материальных проблем нет. Маша постепенно приходила в отчаяние от того, что отец так явно настроен против Андрея. Издалека все видится в другом свете. Его можно принять за приживала, даже за Альфонса, но он ведь не такой. Богатые родители... По-прежнему отрывисто и неприязненно интересовался отец. Неужели сама зарабатывает? Я всегда думал, что эти модели живут в проголоть за исключением звезд, но что-то я ее хитрые рожицы нигде в рекламе не видел. Наверное, там тоже интриги. Не без злорадства хмыкнула Маша. Она хотела добавить, что люди, которые вечно отговариваются интригами на работе, чаще всего Слишком себя берегут. Но тут в дверь позвонили. Это Анжела. Помнишь Анжелу? Маша направилась в прихожую, бросив беглый взгляд на часы, было как раз то время, когда муж подруги уходил на работу и логично, что та дожидалась этого, чтобы снова поделиться переживаниями со старой приятельницей. Девушка, не глядя, распахнула двери, сердце у нее радостно замерло а потом сделала несколько лишних ударов. — Привет. Илья смотрел куда-то поверх ее головы. Ты не одна? С кухней раздавался звон посуды. Отец продолжил прерванный завтрак. Маша ясно и широко улыбнулась, жестом приглашая гостя войти. Папа приехал. Неожиданно. Я так рада, что Тут и вернулся. Последнюю фразу она произнесла слишком горячо. И сама смутилась. Но Илья, казалось, ничего не заметил, и без улыбки, с очень серьезным лицом продолжал. Есть разговор небольшой. — Так заходи, я тебя с папой познакомлю. Маша начинала недоумевать. Вчера ей казалось, что ее новый знакомый, невозможно улыбчивый человек, «Сегодня прям на себя не похож», — мелькнуло у нее в голове. Илья переступил порог и прикрыл за собой дверь. «Знакомиться некогда. Давай зайдем к тебе в комнату на пару минут». Пожав плечами, Маша провела его в мамину спальню и присела на край незастеленной кровати, с удивлением ожидая продолжения. Она представляла их новую встречу совсем иначе, порывшись. В карманах куртки Илья извлек пачку сигарет, заглянул в нее и тут же смял в кулаке. Забыл купить. Ты не куришь? Нет, ну, папа. Оставь папу в покое. Приказным тоном велел Илья и усадил обратно девушку, попытавшуюся было встать. Пересев перед кроватью на корточке, он пытливо заглянул Маше в глаза, снизу вверх, с очень близкого расстояния, чего... У нее появилось ощущение, что он каким-то образом увидел ее тайные мысли. Невольно отодвинувшись, Маша проговорила. — Ты странный. Случилось что-то? — Вчера, — кивнул он, не спуская с нее взгляда, — я ведь от тебя поехал сразу в местное следственное управление, а там нарвался на старого знакомого. Даже не знал, что он теперь у вас работает. Раньше вместе в центре служили, правда. Я предпочел бы иметь дело с кем-нибудь другим, но тут выбирать не приходится. Я попросил держать меня в курсе насчет твоего браслета.